Потерянный рай. В нашем веке власть принадлежит народу. В буквальном, переносном и в каком угодно смысле. Для народа и ради него печатаются книги, снимаются фильмы, сочиняется музыка, рисуются картины. Тирания меньшинства отступила перед диктатурой большинства. Как бы ни называлась политическая доктрина тоталитаризм, автократия, демократия, суть её, глубинная культурная основа определяется массовым вкусом. Тезис, который всегда был омерзителен поэтам: хорошо то, что хорошо продаётся, так ли иначе торжествует в этом мире. В том числе и в поэзии. Эзотерические времена с их башнями из слоновой кости остаются достоянием отшельников. Конформизм, даже в виде нон-конформизма, становится уделом цивилизации. Конечно, все это обратная сторона всеобщей грамотности, современных коммуникаций, политических свобод. Наш век уже не мыслит себя без грандиозной аудитории, массового рынка, коллективного вкуса. Тираж! определяет судьбу искусства, культуры и идеологии России, которая обошлась без демократии и конкуренции, выработала несколько другую, оригинальную структуру. В то время, как нестеснённая мысль Запада изобретала вестерн, комиксы и телевизор, Россия разрабатывала собственную модель культуры. Существование централизованного, планомерного и жёсткого давления привело к К идее катакомбного образа жизни. Тоталитарное общество порождало сопротивление на всех уровнях. Плодами этого сопротивления стали сам издат и пьянство, диссидентство и безделье, любовь к чтению и ненависть к красивым словам. Короче, всё, что мы пытались описать в этой книге. Мир, из которого мы пришли, был странным. Половина его населения умудрялась напиваться восемь раз в неделю, не видала унитаза и не представляет себе общения без матерной лексики. Но этот же мир воспитал в нас презрение к комфорту, тягу к идеализму, благоговение перед культурой и бытовой нонконформизм. Достоинству и недостатки подпольного существования соединялись у нас в самой капризной пропорции. И как бы ни ошеломлял нормального человека опыт нашего сумасшедшего российского бытия, нам он кажется ценным и уникальным. Всё это отнюдь не означает, что нынешняя действительность явлена нам в чётких образах и контурах, что мы смотрим на окружающее нас мир глазами, промытыми кристальной атлантической волной. Та Америка, которой нас учил Хемингуэй, может быть, где-то и есть. Но нам она не досталась. Как и Америка Фолкнера, Америка Мерелин Монро, Америка Джона Кеннеди. Скорее уж, сразу по приезде мы столкнулись с Америкой Теодора Драйзера. В тех гостиницах, где жили поначалу мутный канделябль еще из-под газовых рожков, Заспаный партье с диким взглядом, безумная роскошь медных табличек, сам перечень этих имён свидетельствует о неистинности нашей Америки. Мы постоянно ищем похожесть, соответствий известным образцам, и образ Земли обетованной складывается как облик идеального жениха, если бы Губы Никонора Ивановича до да приставить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколько-нибудь развязности, какой он был Тазар, был Тазарович России. При всём её многообразии всё же вызывает у нас некие цельные ассоциации, даёт возможность обобщений, которые зиждется на неразрывной долголетней связи, то, что называется плоть ат плоти. Америка же калейдоскоп, который мы вертим дурацкими руками, каждый раз приходя в ужас и восторг от получившейся картинки. Дискретная картина мира интересна и даже плодотворна для наблюдателя, ибо позволяет видеть с наибольшей ясностью одну из сторон в каждый данный момент. Но жить просто жить, ходить на работу, растить детей, покупать продукты с таким видением также нелепо, как пытаться искать внешнее сходство с оригиналом на кубистических портретах Пикассо. Мы всё складываем свои кубики в впечатления. И, конечно же, рано или поздно и у нас получится в результате тотальное восприятие Америки. И тогда мы станем такими же сильными и беззаботными, как наш сосед Янкий, который положа руку на сердце гораздо хуже, глупее, необразованнее и даже не очень-то богач, конечно, при условии, что мы всего этого хотим. Потому что для тех, кто не хочет, есть другой выход жизнь в эмиграции. Можно уверенно и резко уйти от проблем дискретности волнующих петливого русского американца. Полицейские, добрые, велферы не дают приступности много. Курит содешевые с бензином неясно. От всей этой каши впечатлений и понятий слишком медленно формирующийся в нечто определённое. Можно жить как китайцы в чайна-тауне. Смоленские староверы в Аризоне, Или тот встреченный нами в Неаполе старик, который прожил 17 лет в Нью-Йорке и произносил по-английски два слова: "My dotta", "Моя дочь". Но иммиграция не статическое явление, а процесс. Существуют объективные закономерности врастания в новую среду, не зависящие ни от истуปลённого американизма, ни от огалтелного неприятия. Каждый из нас ощущает это на себе. В нашу жизнь входят не только многократно высмеянные слова вроде окешить, но и сами новые понятия, для которых увы не хватает русского языка. В процессе иммиграции несчастному советскому пришельцу приходится перестраиваться по всем статьям. Меняется и иерархия ценностей. Запад выработал всеобщий эквивалент деньги. Это нехорошо и неплохо. Это так. И рабочий с окладом в 40 тысяч чувствует себя куда комфортабельнее, чем русский журналист с окладом в 12 тысяч, будь он трижды властителем Дум. Господствующее коллективное сознание уступает место сознанию индивидуальному. Можно обругать президента, надеть пиджак с желтыми шортами, и издать пан сатирический журнал. Честная жизнь оказывается не зависимой от общественной. Можно успешно и без последствий сочетать ударный труд с ничто плотностью в быту. И наконец, главное, чего мы ждали, ради чего ехали, что тяжким бременем легло на нас здесь наличие инициативы. Абсолютно не важно какой открывать магазины и открывать созвездие писать книги и издавать книги основывать банки и грабить их если попытаться вычленить нечто самое общее что определяло мотив эмиграции свобода слова материальные преимущества отсутствие антисемитизма и прочее то этим общим знаменателем будет именно тяга к проявлению личной инициативы, финансовой, творческой, религиозной. То есть в конечном счёте мы ехали за чем-то, а не от чего-то. Чем, собственно, и отличаются эмигранты от беженцев? В конце концов, наш статус эмигрантов Не более, чем политический маневр. Беженцы бегут, как вьетнамцы и кубинцы, а мы едем, законно обижаясь на изъятие бриллианта на таможне. Едем все-таки не потому, что так уж было не втерпешь, а потому что ждем чего-то этакого, хорошего. И вот мы приехали и ощутили себя неправильно. сообщностью. То есть из грандиозного российского разнообразия собрались в компактную кучку мы. Любую иммиграции объединяют или политические убеждения, или национальное происхождение. У нас и то, и другое было неясным. В политике только тотальное отрицание прошлого с национальным вопросом путаницей. В нашей эмиграции до измления легко за одной и той же высказывании оказаться одновременно антисемитом и русофобом, именно потому, что никто за исключением религиозного меньшинства толком не разобрался, кто же он наконец. Редкий, достойный занесения в красную книгу гибрид русский еврей воплотил в себя всё лучшее и всё худшее из сути двух великих наций. Мы сочетаем предприимчивость и имперский дух, любовь к книгам и тягу к пьянству, к рыстолюбию и разгильдяйству, склонность к компромиссу и нетерпимость, гордыню и самоуничижение, мелочность и широту, скромность и хамство, привычку танцевать фрейхльс и привычку петь очь чёрные на почве Унавоженной столь богаты вырастают диковины и цветы нашей потрясающей ментальности, отягощённой ещё и американскими наслоениями. Мы смертельно оскорбляемся за еврейство, мы отстаиваем русский народ, мы не даём в обиду Америку. Иммиграция всегда эксперимент, причём с человеческими жертвами. А в нашем случае опыта осложнён ещё тем обстоятельством, что мы попали в Америку. Окажись мы в какой-нибудь Голландии, бюргерская рассудительность, может, привела бы нас в чувство. А Америка несёт в себе идею тотальной свободы, которая оказалась насыщенной питательной средой для натуры нашего эмигранта. Годы жизни при тоталитаризме Взрастили в социализме у нас два, казалось бы, взаимоисключающих комплекса: ненависть к коллективному сознанию и неприятие чужого индивидуального сознания. С точки зрения диалектики это вполне объяснимо, согласно закону о единстве противоположностей. Но никакое знание и теории не уберегут от кошмара в реальной жизни. На примитивном уровне это формулируется приблизительно так: в Америке слишком много свободы. Свободы достойны не все. Я достоин, зям и шур тоже, остальные нет. В неискушённом мозгу иммигранта произошло смещение понятий. Но ведь если можно ходить в шубе и босиком, то это не значит, что можно ограбить компаньона или оклеветать конкурента. Истина простая, но страшно далека она от народа. Отсутствие ханжества не означает торжества аморальности. Подобные сентенции выглядят жалкой банальностью, но только на бумаге. Америке пришлось пройти долгие временами весьма мрачный путь, чтобы впитать подобные истины. А у нас за плечами ничего, кроме в своих дерзаниях, всегда мы правы. Увы, в эмиграции словно шелуха слетела память о российском социальном быте, годами регулировавшем наше поведение. Специфическая интеллигентская традиция, та самая, с бородкой и в пенсне, господствовала в нашем тамошнем обществе, Конечно же, не в качестве модели ежедневного поведения, но хотя бы как некая абстрактная норма. Глупо было бы утверждать, что там мы были честными, справедливыми, благородными. Но сама ситуация и весь общественный этикет был построен так, что вы всегда и безошибочно знали, в какой момент поступили нечестно, несправедливо, неблагородно. Дело тут не только в российском интеллигентском наследии, но и в обстановке общего противостояния режиму, который объединял людей независимо от черт их характера. В такой ситуации общество в борьбе с государством естественным образом выработало единственное оружие общественное мнение. В эмиграции произошла страшная вещь. Освободившись от нелепых и унизительных идеологических ограничений, мы последовательно освободились и от норм общественного этикета. И тем начисто уничтожили своё единственное подлинное духовное достояние общественное мнение. В России непечатаемый писатель был героем и страдальцем. Здесь он Всего на все непечатаемый писатель. Там всегда существовало два плана: официальный и подпольный. Почести воздавались и на сцене, и за кулисами, и, конечно, за кулисные были ценнее. Здесь же второй план исчез за ненадобностью. Нет цензуры, нет контроля, свобода. И оказалось, что первый план мало чем отличается от того, советского официального. Это нормально, если негодяй выступает со страниц тоталитарного органа, с ним всё ясно. Но если со страниц свободной прессы, то уже не вполне понятно, что он негодяй. А он странным образом может оскорбить достойного человека и остаться безнаказанным, потому что перед лицом тотальной свободы и отсутствия общего врага иммиграция Разрозненная хаотическая масса. Утрачены нравственные ориентиры, потому что мы охотно и радостно отказались от прежних навязанных критериях, а новых не приобрели. «Младенцы в джунглях» — так назвал один свой рассказ о Генри. Мы принесли свое младенческое сознание, свою трогательную социальную недоразвистость в джунгли свободы и срочным порядком наращиваем извилины дело это по всему видно не скорое и непростое но если улягутся страсти и гнусности и львы возлягут с аганцами, может быть, иммиграция приступит к выполнению своей исторической задачи быть культурной колонией России в свободном мире. Кажется такой достижимой мечтой идея архива, где все ценности российской культуры будут бережно храниться на благо культуры мировой. Может быть, иммиграция. Идеал и недоступен, и даже не верен, по крайней мере, сомнительно. Может быть, главная идея эмиграции чистое самовыражение без всякой исторической нагрузки. Просто инженер А, писатель Б, бизнесмен В искали и нашли наиболее благоприятную сферу для приложения своих сил. Но идеалы хороши ведь не возможностью воплощения. а тем, что организуют и направляют сознание. Создают некий вектор, благодаря которому возможно завершится наше социально-нравственное образование. Мы пришли в окончательную точку. Отсюда начинается отсчет назад. Мы приобрели свободу. И первое, на что мы ее употребили, был мир. подсчет потерь. Свобода и память близки друг к другу. Одна пробуждает другую. Мы стали вспоминать. И наши воспоминания обратились в перечень утраченных иллюзий, в поток ламентации, в конце концов, в кляузу неизвестно кому, на отсутствие предметов первой необходимости. мы безвозвратно утратили полноценное общение настоящую горчицу друзей свободное рабочее время ненавистную власть национальный престиж питьё к слову гранёные стаканы беспечность существования семейные узы розовый портвейн веру в перемены политический анекдот любовь к родине отвращение к родине безразличие к родине изопов язык интерес к религии извращённое наслаждение быть гонимым борьбу с мещанством антисемитизм, Чапаева, славянские древности, сам издат, неустроенный быт, милосердие, романтику дальних странствий, ехидную иронию, коммунальные удобства, мазохистскую страсть к передовицам, веселую бедность, письма из-за рубежа, готовность вступиться за слабого, нон-конформизм, объединяющее чувство протеста, возможность высовываться, ощущение всенародного гнева, правдоискательство, тягу к народу, народ, возвышающий сознание избранности, столичные рестораны, BBC, русскую баню, живых иностранцев в первую любовь, идей их противников, идей, широту русского размаха, очереди, тайну происхождения, прописку, могилы предков. Домашнюю библиотеку, Чувство юмора И одну шестую суши. Мы потеряли множество вещей и понятий. Но первая среди потерь — мечта. Нарядная и интимная мечта о рае. Как слепо мы верили, И мы верили, в его существуемость. Рай помещался сначала дома, если бы Ленин был жив. Потом на западе. Живут же люди в Америке. И наконец мы утратили веру уже в этой самой Америке. Здесь мы впервые в жизни оказались наедине с жизнью. Не с мечтой о ней, Не с гипотетическими рассуждениями, не с привычной утопией, нет, мы впервые пришли к трезвому и окончательному выводу. Рая нет. Теперь мы обречены на трезвость. Это может быть самое тяжёлое испытание для людей, выращенных на опьяняющих революционных идеалах. Проблемы справедливости, равенства и счастья остались в полузабытом прошлом. Новая жизнь начинается на пепелище сгоревшей веры. Вместо радостной и чистой утопии мирового братства мы оказались в одиночестве, причём одиночестве экзистенциальном. Мы предоставлены самим себе. За нами больше нет грандиозных пороков нашей прошлой родины, впереди нет сияющих вершин родины новой. Теперь у нас родины нет вообще. Зато мы приобрели широту кругозора, возможность сравнивать джинсы с свободу. страх перед ней футстемпы американское гражданство китайскую кухню наглядный пример терпимости сексуальную революцию живательную резинку собранию сочинений гумилёва вид на статую свободы панический ужас перед преступностью прагматицизм тараканов хот-доги это бутерброды с горячими сосисками Теоретические книжные магазины, круглосуточное телевидение, заморские путешествия, трезвость, отчасти и в прямом смысле. Колониальные гарнитуры, стойкую антипатию к английскому языку, английский язык, комплекс измены Израилю, сигареты Camel, марихуану, полсотни эмигрантских изданий, эмиграцию, материальное благополучие. Неопределенность, кондиционеры, ностальгию, сбережения про черный день, ощущение конца пути, мацу, самую демократическую конституцию, расизм, беспредельные возможности, вэлфейр, плейбой, интернациональный вкус и обостренное чувство национальной гордости, моргадж, моргадж это закладная, концептуальное искусство, воблу и новый свет и наконец мы пришли к тому горькому выводу к которому рано или поздно приходят мудрецы аскеты и пьяницы человек один и только он отвечает за себя не пятилетки Ни диссиденты, ни американская демократия не могут ни помочь, ни помешать человеку быть самим собой. Это всегда происходит внутри, а не снаружи. Российский человек, пройдя искушение двумя социальными структурами, оказался в одиночестве. Он один. Он сам по себе. Он один. И все хорошее, и все плохое содержится в его личной уникальной судьбе. Мы потеряли больше, чем приобрели, потому что заблуждение всегда слаще истины. Но то, что мы приобрели, стоит того, что потеряли. Потому что истина все-таки одна. отличается от заблуждений хотя бы одним достоинством она истинна очень непросто привыкца жить в вакууме самим расплачиваться за самостоятельно сделанные ошибки верить только в себя и сомневаться тоже только в себе но путь который привёл нас к обитаванной земле не составляет другого выхода. Сколько мы сделаем остановок на этом пути? И сколько из нас дойдут до его конца, вообще-то неважно. Движение к цели бывает важнее её самой. И вот пришёл день, когда мы остались в дни, и нет больше иллюзий, которые нас согревали. и нет больше заблуждений, которыми мы тешились, и нет больше сладостных кущей эдемских. И в поте лица своего предстоит нам зарабатывать хлеб трезвых истин. И, может быть, это дороже потерянного рая.